Глава 4. Так что не бойся. Тиара. Не понимала, что происходит. Откуда это могло взяться на моем теле? В комнате я находилась одна и сама такого точно не совершала. Может, я сплю? Выдохнула взволнованно, чувствуя боль и жжение. Секунды бежали, кровь так и продолжала течь из раны, а сознание, что случившееся самое что ни на есть реальность, становилось все ощутимее. Вдох выдох. Голова шла кругом, но я не позволяла панике взять себя в свой плен. Не собиралась ждать с моря погоды. Морщи стремительно натянула спортивные штаны и схватила кофту, закутавшись в нее. Коридор общежития пустовали, ведь время позднее, уже почти ночь, и адептки находились в своих комнатах. Мне нужно было попасть к лекурю, причем срочно, потому что на случившиеся глаза закрывать я не собиралась. Выскочив на улицу, помчалась по освещенной фонарями мощной дорожке. Лавочки и кустарники оставались за спиной, а я все бежала осторожно, зажимая ладонью рану, полученную незведенным способом. Лекарский корпус показался вдали, и я ускорилась. Без стука схватилась за дверную ручку и силой дернула ее на себя, влетая внутрь стрелой. Послышалась сбоку. Нервно обернувшись, встретилась с удивленным взглядом седовласого старца, одетого в длинный белый балахон. «Простите за позднее вторжение», — затараторила я. «Но у меня случилось почти необъяснимое». Тяжело дышала, пытаясь выровнять сердцебиение, но не выходила. «Слушаю, дитя», — кивнул старец, отставляя какую-то склянку в сторону. Не в силах сказать что-то еще, я скинула с себя кофту, оставаясь все в той же окровавленной футболке, алое пятно на которой стало значительно больше. Резкое движение я задрала мокрой от крови рукав. «Вот!» — грудь ходила ходуном. «Видите?» «Вижу!» — хмыкнул мужчина, хмурясь. «И как же ты так?» «Рана глубокая, зашивать придется. Даже не представляю, чем ты занималась в столь поздний час». «Что?» Округлила я глаза. Я все понимаю, вздохнул старик, выпуская свечение с пальцев и направляя его на мою руку. Молодость, кровь кипит в венах, а чувство сносит голову, но в Академии существуют правила, их нельзя нарушать. Но я попыталась внести ясность. Подождите, мне придется доложить ректору о случившемся, мотнул головой старик, обезболивав рану магии. А вам? «Рассказать ему, где были в столь поздний час? А главное, с кем?» «Да нигде я не была!» Перебила я, задыхаясь от эмоций. «Кошмар какой-то! Он что же думает, что я где-то шлялась по ночам?» «Я находилась в своей комнате, уже уснула, но тут мою руку обдало болью, а потом появилось вот это!» Голос сорвался на крик. Знала, что мое поведение недопустимо и осуждаемо, но сложно было сохранять спокойствие в такой ситуации. «Я нигде и ни с кем не была», — повторила вновь, неотрывно смотря в отмеченные временем глаза и наблюдая в них недоверие. «Я говорю правду», — стояла я на своем. «Эта рана появилась на моем теле сама по себе. Боги, да провалиться мне на этом месте, если я лгу. Доложите обо всем ректору. А еще лучше приведите его сюда. Пусть сам посмотрит и объяснит уже, наконец, что со мной произошло». Старый целитель пару секунд хмурился, не скрывая скептицизма на лице, а затем, кивнув, наказал оставаться на месте и никуда не уходить. А куда я могла пойти? Мое желание как можно скорее разобраться в случившемся было неимоверно большим. В лекарском корпусе стояла тишина, наблюдалось множество дверей и стеллажей с колбами, а в воздухе ощущался запах трав и настоек. Я всегда спокойно относилась к лечению, но сейчас, Не могла найти себе места, ведь чувствовала на интуитивном уровне, что со мной что-то случилось. Время бежало, натягивая нервы до предела, а я так и продолжала стоять в гордом одиночестве, но тут сбоку ощутились вибрации. Воздух сгустился, а пространство пошло рябью. Секунда, и из портального перехода показался глава Академии, взгляд которого мгновенно впился в меня. «Адептка Майлд!» – произнес он. «Ректор!» — поспешила поприветствовать я главного мага Академии. «Хм, значит...» — хмыкнул высокий мужчина, вид которого был грозным и пугающим. «Рана на плече появилась сама по себе?» Он в сопровождении молчаливого лекаря подошел ближе. «Покажите!» Задрав окровавленную ткань, продемонстрировала источник своего беспокойства. Повисла напряженная тишина. Ректор все смотрел и смотрел, не проявляя ни единой эмоции на лице а я нервничала сильнее, боясь услышать что-нибудь страшное. — В стенах моей академии с вами что-то случалось непривычное или странное? — спросил главный маг. — Куда уж страннее вот этого? — нервно выпалила я, затихая, так как в меня впился колючий взгляд мага. — На самом деле ничего такого? — взволнованно, прочистив горло, я продолжила. Прошлась по территории, изучила расположение аудитории и корпусов. Ладонь поцарапала. «Так», — прервал ректор, — «отсюда поподробнее». «Это случайность, не более?» — поморщилась я. «Меня нечаянно толкнули, и я содрала кожу». «И все?» — спросил глава академии. «А потом снова толкнули, но я смогла устоять на ногах. Вы прикасались к кому-то своей поцарапанной ладонью?» Заданный вопрос запустил по коже внезапный табун ледяных мурашек. «А, а что?» Не хотела отвечать, потому что знала, стоит сказать правду, и ничего хорошего не услышу. Значит, я прав, качнул главой ректор. Угораздило же, вздохнул он, цыкая. И кого же, мужчина устремил на меня взгляд. Кого вы ей коснулись? Я не знаю, кто он, пожала плечами. Высокий, темноволосый, ничего такого из себя не представляющий, значит. И давил на меня глава Академии. «Отличительные черты. Нам нужно его найти, Тиара». Столкновение было быстрым. Я невольно поежилась, вспоминая того придурка. Не успела рассмотреть его, да и не возникло у меня желания делать это. И вновь повисла нагнетающая тишина. «Ректор», — осторожно позвала я, желая получить, наконец, ответы на вопросы, ведь мне их так до сих пор и не озвучили. «Приношу свои извинения, адептка Майлд», — посмотрел он холодно. «За что же?» — нервно пискнула я, невольно отступив на шаг назад и кожей чувствуя нависшую надо мной угрозу. «За то, что придется потерпеть. Другого пути, как отыскать того, с кем вы теперь связаны, я не вижу». «Связаны?» — Ахнула я, пуча глаза. «Что значит связаны?» Глава Академии, не отвечая, распахнул ладони, и в нее, как по мановению, лекарь вложил скальпель. «А... «Вы, «Вы что задумали?» Начала отступать, призывая тьму, которая мгновенно откликнулась, готовая защищать свою хозяйку. «Спокойно, Тиара», было мне равнодушным ответом. «Больно не будет, как и шрамов не останется. Так что не бойся».